Тропливым шагом пошла она на кухню. В следующее мгновение там раздался громкий крик. Малыш со всех ног кинулся вслед за ней. Фрекен бог сидела на стуле и была еще бледнее прежнего. Она молча указала на стену. Оказывается, привидение сделало предупреждение не только Фриде фрекенбок тоже получила предупреждение. На стене было написано большими неровными буквами. — Ну и плюшки! Деньги дерёшь, а корицу жалеешь! Берегись!